Глава двенадцатая. Маша. Марат вернулся через несколько минут, громко хлопнул дверью, протягивая мне два стаканчика кофе на подставке. Заметив, что я не спешу их забирать, хмыкнул и поставил себе на колени. Дождался, пока ему заправят машину, и выехал с заправки, снова сворачивая не в сторону моего дома. Я не знала, куда деть руки, чего ожидать от своего спутника и каким богам молиться, чтобы благополучно добраться сегодня домой. День был трудный, а у меня снова начала болеть голова. Куда мы едем? Почти обречённо выдохнула я. Мой вопрос остался без ответа, а спустя 10 минут Марат припарковал машину у пристани и вышел на улицу, не забыв прихватить с собой кофе. Опершись о капот, я стал смотреть вдаль. Сумасшествие. Зачем он меня сюда привёз? Что происходит? Вздохнула, решилась и пошла вслед за ним. В этот раз дверь открылась легко. Встала рядом, обнимая себя руками, и вздрогнула, когда Марат протянул мне стаканчик. Самый вкусный кофе делают на этой заправке, пояснил он. Я робко протянула руку, но пить не решилась. Почему-то вспомнилась ночь в клубе, Тимура и его безалкогольный коктейль. Пей. Со усмешкой, рассматривая меня, улыбнулся Османов. Зачем мы здесь? не выдержала я. Место красивое. Пожал он плечами, окончательно безкураживая. Я не понимала его поведения, не могла понять, почему он так себя ведёт, чего хочет от меня. Решил, что я та, с кем можно поиграть. Кня не ответила утром на сообщение. А вдруг хрипло выдавил Марат. Я вздрогнула и опустила ресницы. Почему-то стало стыдно, в груди рождался протест своим же собственным эмоциям. Почему я стыжусь? Не ответила, задрала я нос. Почему? Он приподнял одну бровь, в упор посмотрел мне в глаза, и мир завертелся, потому что не захотела. Как можно равнодушно ответила я, но не смогла сдержать дрожи в голосе. Марат опустил голову и криво ухмыльнулся. Такие принцессы, как ты, отвечают на сообщения кого-то вроде меня только под покровом ночи, чтобы точно никто не узнал. Прекрати так меня называть, попросила я. И писать прекрати, и приезжать тоже. Просто оставь нас в покое и всё. Ну уже не получится. Отрезал он и замолчал. У меня колени подкосились от страха, по позвоночнику прошёл холод. Он поступал, говорил и вёл себя нелогично, неправильно. Он заставлял думать о себе и гадать, что Марат может выкинуть в следующую минуту, чем Пуголды да и коты. Значит, ты живёшь в матче с сестрой, мужем старшей и племянницей? Снова огоршел он. Не лезь в мою жизнь, попросила я. В ней и без тебя не сладко. Я просто понять пытаюсь. Признался Марат: «Ты действительно у себя такая правильная или притворяешься?» «Если по воле судьбы я вынуждена выживать именно так, то это не значит, что нужно перестать быть человеком», – выдохнула я. Марат насмешливо скривил губы и снова повернулся ко мне. Отставил стаканчик на капот и сделал шаг. Сердце в груди сошло с ума, начав биться с огромной силой, а в висках заныло. Очередной приступ головной боли начался совсем не кстате. Я выронила свой кофе, хватаясь руками за голову и медленно осела на землю. Перед глазами появилась чёрная пелена, на время лишая меня зрения, а боль была такая, словно мне просверливали виски. Я не могла думать и даже дышать. Каждый посторонний звук отдавался эхом в голове, усиливая мою агонию. Дышать. Нужно просто дышать. Скоро это пройдет. Еще немного. Нужно только постараться сделать глубокий вдох, пережить этот приступ, как и все остальные. Меня замутило, зрение медленно возвращалось. Сначала все плыло, словно на масляной картине художника-импрессиониста. Затем очертания природы стали обретать форму. С возможностью видеть возвращалась и реальность. Я полулежала на земле, а меня крепко держали в объятиях сильные дрожащие руки. «Маша...» Тихо позвал Марат, крепче прижимая меня к себе. «Что за хрень это с тобой творится? Скорую вызвать?» «Не надо. Я с трудом смогла выдавить из себя слова. Челюсть сжались от боли, и мышцы лица свело судорогой. Выдохнула и постаралась расслабиться. Марат сел удобнее, укладывая мою голову себе на плечо. Он тяжело и со свистом дышал мне в висок. Спасибо. Прошептала я, когда головная боль стала терпимой. «Таблетки есть». "Отрывисто спросил Марат: "В сумке?" Кивнула я и полезла в свою сумочку, которая висела через плечо на длинном ремешке. Дрожащими руками пыталась найти упаковку. Зрение всё ещё не восстановилось до конца, и мгновениями всё продолжало расплываться. Наконец я нашла упаковку, попыталась достать таблетку, но не смогла. Марат осторожно забрал пластинку. "Одну? Две?" попросила я. Две ярких таблетки легли в мою ладонь. "Встать сможешь?" Спросил Марат: "У меня в машине вода есть?" Я кивнула, он подхватил меня под руки, рывком поднял на ноги, усадил на капот и принёс бутылку воды. Я с благодарностью кивнула, выпила лекарство и прикрыла глаза. Меня шатало, ноги держали с трудом. "Сесть в машину". Попросил Марат: снова обнял, помог забраться в салон и занял водительское кресло у беспокойных мурёброви. Побарабанил пальцами по рулю, достал из кармана сигареты, снова покосился на меня и вышел на улицу. Я слышала, как чиркнула зажигалка и смотрела на него через окно. Марат отошёл подальше, повернулся ко мне спиной и нервно закурил. Я прикрыла глаза, бессильно растекаясь по сиденью. Меня мутило, желудок сжимался, головная боль из острой превращалась в тягучую, зудящую, словно дрель заменили на отвёртку и лениво ковырялись ею в висках. Я сглотнула, снова сделала несколько глотков воды, пережидая, когда закончится приступ тошноты. Вернулся Марат, но уезжать не спешил. Что с тобой? жёстко спросил он. Я вздрогнула и жестом попросила говорить потише. Ничего страшного, обычная мигрень, месяц через 2 пройдёт, шёпотом выдавила я. К врачу ходила. Да, всё в порядке, это осложнение после сотрясения, пояснила я, понимая, что он не отстанет. Где ты заработал сотрясение? Ты мог слышать, автобус попал в аварию. Я была в нём тогда, неудачно упала и ударилась головой. Слышал. Кивнул Марат. То, что ты теряешь зрение, тоже нормально. Я вздрогнула и съежилась. Заметил. Да, доктор сказал, что всё в пределах нормы. Кажется, Марат облегчённо выдохнул, или мне показалось. Но я так ужасно себя чувствовала, что не стала заострять на этом внимание. Он просто испугался, что в его компании мне станет плохо, и ему придётся со мной возиться. Отвезёшь меня домой? попросила я. Точно не хочешь в больницу? уточнил он, заводя мотор. Точно, согласилась я. Снова прикрыла глаза и обняла себя руками. В этот раз Марат ехал очень аккуратно и неприлично медленно. Больше ни о чём не спрашивал, но постоянно косился в мою сторону. Достал из пачки сигарету, зажал её губами, не прикуривая, то вытаскивал, сжимая между пальцев, то снова прихватывал губами. Я тоже украдкой косилась на него. В свете уличных фонарей его и так смоглая кожа казалась ещё темнее. Чуть отросшая щетина на щёках и подбородке делала его внешность суровее, старше. Тонкий нос, идеальные скулы. Красивый он. Я отчасти понимала свою сестру и всех остальных девушек, сходящих по нему с ума. Девочки любят плохих парней. Опасности, адреналин, которые они могут дать, одного они не понимают. Невозможно приручить дикого уличного зверя. «Приехали». Отвлек меня голос Марата. Он перекатывал сигарету между пальцами, снова погружая меня в ум от своего взгляда. «Спасибо». Я улыбнулась краешком губ и неловко попыталась открыть дверь машины. Ее снова заклинило. Тогда Марат вышел, обошел свою девятку, проделал с дверью какие-то манипуляции, выпуская меня на улицу. «До дома проводить?» «Нет, спасибо». Отводя взгляд, пробормотала я. Мы стояли слишком близко, и я до дрожи боялась поднять голову и взглянуть ему в глаза. А Марат снова, словно в издевку, провел носом по моей щеке и медленно, даже лениво, сделал шаг назад. «Да». Я обошла его по дуге и быстрым шагом направилась к подъезду. Кожа и чувствуя сопровождающий взгляд, затылок жгло, а ноги почти не слушались. Только спрятавшись за спасительной дверью подъезда, я поняла, что не дышала. Вдохнула, подождала, пока сердце немного успокоится, и медленно побрела домой. Открыла дверь своим ключом и тихо вошла, чутко прислушиваясь к звукам. Возможно, Агат уже спит. Меня встретила тишина. Дверь в комнату Вадима была заперта, значит, действительно спят. Сняла куртку, обувь и прошла в гостиную. Не глядя по сторонам, легла на диван и постаралась расслабиться. Сон не шел, каждую секунду я перебирала в уме события прошедшего вечера. А Таня решила Вадиму не говорить. К чему его расстраивать? Он помчится искать жену и натолкнется на то же равнодушие и презрение, что встретила я. — Не спишь? — тихонько прошептал Вадим, садясь на корточки возле меня. Я приоткрыла один глаз и мотнула головой. Пойдем пить чай, пока гад спит. С улыбкой предложил Вадим.